Майя. Силен. Железный волк в бумажном капкане. Силен бежал на пределе своих сил. Так глупо попасться. Бежать становилось все труднее. Он чувствовал, что погоня нагоняет его. Тело, взваленное на спину, становилось все тяжелее. Ветка хрустнула совсем рядом. «Остановися, сражайся. Их не больше пяти. А с этим трупом на руках ты от них далеко не уйдешь». Ярился в его сознании месть. Милосердие мягко ответил ему. «Нельзя, нельзя просто бросить, бросить его тут». Селен остановился. В чём-то месть был прав. Если он побежит дальше, то устанет настолько, что не сможет сражаться. Положив тело на землю, он, как мог, быстро размял плечи и руки, потянул из ножен короткий меч разведчика. Из леса выскочили сразу три преследователя. У двоих были мечи, у одного копьё. С Гладиусом против копья много не навоюешь. «Просто предоставь их мне и закрой на время глазки этому мягкотелому придурку!» Силен зарычал с интонацией мести и ринулся вперед прямо на копейщика, пока мечники не догадались его прикрыть. Копейщик бил насмерть в горло, поэтому Силен поймал древко у самого наконечника на предплечье левой руки и увел чуть в сторону. «Силен» Сократил дистанцию и со всей силы ударил гладиусом в живот копейщику. Из-за встречного движения клинок легко прошил кольчугу. Селен повернул меч и вырвал из раны, продолжая толкать орущего северянина плечом. В итоге они с копейщиком упали на землю и покатились мимо застывших мечников. Долго они так не простоят. Селен вскочил и тут же пришлось крутиться на месте. Из кустов выскочил еще один преследователь. Здоровенный дитина с боевым топором. Ростом он не уступал Селену и уже начал замах. Парировать глупо, Гладиус просто сметет. Бросив бесполезное оружие, Селен вцепился в топор, не давая совершить удар. Как и надеялся разведчик, северянин попробовал ударить его лбом в нос. Селен заблаговременно опустил подбородок на грудь, и здоровяк сам сломал себе нос об лоб Селена. В голове шумело так, что он не слышал подбываний мести. Здоровенный Дитина уже без топора шагал назад, спиной в кусты, зажимая нос, из которого хлестала кровь. Топор остался в руках у Селена. Хм, он ведь был ему зачем-то нужен. Боевой крик за спиной прочистил голову бывшему крестьянину. Два мечника, точно! Начав разворот, Селена упал на колено и, не глядя, махнул топором. Судя по крику и бульканью, попал куда надо, пробив кольчугу на спине нападающего слева мечника. Скочив на ноги, Селен отскочил, разрывая дистанцию. Мечник подступал к нему справа. здоровя унял кровь из носа и заходил слева с кинжалом. Селен сделал широкий замок слева, отогнав здоровяка, провернул топор и крюком подсёк колено мечника. Здоровяк, рискуя, попытался сократить дистанцию и получил всё тем же крюком в шлем. Шлем не выдержал. Голова тоже. Бой занял чуть меньше полуминуты, но Силен успел знатно запыхаться. Сказывалось то, что он до этого два часа бежал по подлеску с раненным на плече. «Оставь их, беги!» – прошептал милосердие, но Силен, покачав головой, пошел добивать северян. Бросив топор на траву и кое-как обтерев руки от крови, Силен подобрал копье, свой гладиус, и подошел к раненому. Тот не дышал. Селен негромко выругался. «Интересно, может быть, он уже часто щил на себе не раненого, а только труп?» Месть презрительно рассмеялся, а милосердие начал читать молитву Одину о покойном. И то, и другое приносило Селену лишь головную боль. И глухо зарычав, он легкой трусцой побежал дальше на юго-запад. К сожалению, западное направление ему уже перекрыли северяне. Эта вылазка задумывалась как очередная тренировка. Селен взял шесть палмов с самыми зелеными новичками и отправился на восток. Опасности в этой стороне быть не должно, и вчерашние крестьяне и подмастерья должны были научиться просто чувствовать лес. Только все пошло наперекосяк, как только они удалились от каллимара на один дневной переход. Селен добежал до ручья и быстро напился, затем перешел его вброд. Ручей был ему до колена, и отправился строго на запад. Дойдя до звериной тропы, он начал аккуратно двигаться спиной, стараясь наступать на свои же следы, явно заметные около ручья на влажной земле. Потеряв на это около 15 минут и оказавшись снова по колено в прохладной воде, он пошел вдоль ручья. Опытных следопытов такой трюк вряд ли проведет. Следы, когда идешь спиной вперед, немного отличаются, да и будет видно, что отпечатки слишком вдавлены. Но Селен уже понял, что его полюсу ведут в основном обычные солдаты. Они на его трюк могут купиться. Пройдя минут двадцать по ручью, Селен увидел низко наклонившийся над ним клён. Легко подпрыгнув, он подтянулся и залез на дерево. копье мешало, но он справился и не потерял равновесие. Ствол опасно затрещал, но выдержал. Спустившись по стволу ниже к корням, Селен спрыгнул на плотно утоптанный участок звериной тропы, идущий к ручью. Он надеялся, что теперь его след надолго потеряют. А пока будут искать цепочкой, он успеет уйти из окружения, обогнуть южный край северян, которые его ищут, и вернуться в город. Селен решил не бежать, ограничившись быстрым шагом. С утра после того, как их нашли северяне, он пережил уже четыре стычки, убив почти полтора десятка вражеских солдат. К этому добавился двухчасовой марафон с бесчувственным телом на плече. Несмотря на свою огромную силу и выносливость, Селен начинал здорово уставать. Ещё немного, и он не сможет в бою сохранять концентрацию, нужную скорость и точность движений. Ему и так очень везло, что в двух последних группах северян, с которыми он схватился, не было лучников. И магов. Не стоит забывать о том, что у северян теперь много магов. Если он наткнется на мага тут, в лесу, долго ему не бегать. Все-таки убийство мага на мосту во время отступления в Каллимар было скорее его удачей. «Ты мало ценишь наше мастерство. Мы способны уничтожить обе армии за пару минут». Порой месть страшно бесила Селена своей непрошибаемой уверенностью в их способностях к разрушению. Хотя, надо признать, немногие солдаты Легиона вышли бы из той передряги, из которой сегодня умудрился выскочить селен. Ему показалось, что лес шумит странно. Не раздумывая, селен забрался на дерево и замер, прислушиваясь. Через половину минуты из-за спины послышались голоса. «О боги, его таки догнали!» Под деревом, не сильно спеша, прошли широкой цепью пять человек, одетых в северные кольчуги. К счастью, они искали следы и не смотрели наверх. Селен задумался. «Можно попробовать убить всех пятерых. Шансы есть, особенно теперь, ведь помимо Гладиуса у него есть копье. Либо можно пропустить их вперед. Он оказался позади фронтира ищущих его солдат. Значит, можно попробовать рискнуть и свернуть на запад». «Эта группа точно не единственная». За ними, идя цепочкой, должны быть еще группы. Если он наткнется на любую из них, то он труп. Завязав драку, он привлечет внимание нескольких ближайших пятерок. Его окружат, а два десятка, чтобы там не шептал месть, ему не победить. В первом варианте он точно разворошит осиное гнездо. Останется только надеяться, что он убьет всех быстро и успеет сбежать раньше, чем подойдут ближайшие отряды. потом нестись, сломя голову, выходя из кольца. Гнали его весьма профессионально, хоть и не хватало следопытов и собак. Больше сил сражаться у него не будет. Только бежать. С учетом того, что группа северян ушла на юг, скорее он добежит до Майна, чем до Каллимара. Не годится. Значит, уходить надо на северо-запад. Если он дойдет до края оцепления и его никто не заметит, то у него будет один шанс прорвать кольцо и уйти на запад, к Калимару. Главное, чтобы в оцеплении не было лучников. А ещё нужно ни на кого не нарваться, пока будешь пробираться внутри оцепления. Но всё же так больше шансов оказаться в Калимаре, а не на другом конце Империи. Следовательно, придется рисковать. Преследователи уже ушли достаточно далеко, поэтому Селен спрыгнул с дерева и отправился на северо-восток. Благо, он хорошо ориентировался в лесу и не терял направления. Первые 20 минут он двигался без происшествий, а потом, нырнув в кусты боярышника, нарвался на вражеского солдата. Тот стоял на краю опушки и смотрел в сторону Селена, открыв рот и распустив брюки. То ли закончил справлять нужду, то ли только собирался. селен с места метнул копье. Ковыный наконечник, пролетев десяток метров, вошел прямо в разинутый рот солдата. Тот негромко захрипел и рухнул спиной, подминая подлесок. На шум рядом раздались голоса. «Юмел, ты что там, бабу поймал?» Силен постарался подражать резкому горловому северному акценту. «Нет, осу в задницу, чтоб ее!» Из-за кустов раздался негромкий хохот. Кажется, горе следопыта никто проверять не пошёл. Чтобы скрыть звук от вытаскиваемого копья, Селен ещё раз громко ругнулся с горловым акцентом. А потом быстро, но тихо, пошёл строго на север, чтобы обогнуть эту пятёрку северян. Скоро северяне насторожатся и найдут труп, а значит, нужно уходить как можно быстрее. Сделав крюк, Селен продолжил идти на северо-запад. Ещё десять минут было спокойно, потом сзади раздались крики, и он побежал. Никакого смысла в скрытности больше не было. Именно так он и оказался на поляне, окружённый десятком солдат и одним магом. «Вот так! Разорвём его!» – взрывел месть. Счёт пошёл на секунды. Силен, единственный из всех, двигался. В этом и было его преимущество. Судя по нашивкам из камня и мелких кусочков стали, маг был кинетиком. Значит, будет залп этого мелкого, но твердого мусора. Или запустит только часть снарядов. Ему все равно хватит. Селен метнулся влево. Развернувшись вокруг своей оси, ударил одного солдата пяткой копья. Тот рухнул как подкошенный, а Селен, проскочив за ним, захватил следующего солдата в удушающий захват древком копья. Маг выстрелил пятью шариками стали. Несчастного пробило почти насквозь, но Селену повезло. Ему только один шарик прошел левую руку, к счастью, не задев кость. Отбросив труп, ставший бесполезным, Селен метнулся к магу. Лучников на поляне, к счастью, не было. Прилично сократив расстояние до мага, Селен метнул в него копье. Не для того, чтобы рвануть или убить, всего лишь отвлечь внимание. Копьё взлетело куда-то в вышину, а Селен, уже метнувшийся влево, уходил с поляны. Один из солдат встретил его взмахом меча. Но Селен, не отвлекаясь на мелочи, развернулся вокруг своей оси, пропуская клинок мимо своего левого плеча и ушёл за спину северянина. Правое плечо резануло болью. Похоже, солдат был опытен и успел достать его спину, нанеся удар обратным движением. «Будет пламя, я чувствую!» – неожиданно подал голос милосердия. Селен мгновенно скрылся за широким стволом дерева. «О боги! Он не заметил пиромана среди солдат?» «Или северяне не делали различий на ордена?» «Думать после!» «Взгляд на плечо!» Кинетик достал новый рожок, набитый порохом. Дерево, прикрывавшее спину Селена, уже сильно обуглилось от огня пиромана. Солдаты от вспышки потеряли ориентацию, но это ненадолго. «Пора двигаться дальше!» Селен побежал. Теперь всё зависело от того, насколько близко он от края облавы. У него две раны – правое плечо и левая рука. Обе лёгкие, но кровоточат и будут мешать драться. Если придётся бежать дольше 10-20 минут, то всё напрасно. Он труп. Но спустя пять минут его вынесло на пятёрку настороженных северян. Двое были вооружены мечами, двое – боевыми топорами и один арбалетом. Времени не было – Силен со всех ног побежал к арбалетчику. Вот тот поднял оружие, а вскинул к плечу. Время! Силен бросился на землю, перекатился, пропуская болт над собой, и воткнул свой гладиус, зажатый в левой руке, в пах арбалетчика. Вытаскивать меч времени не было. Выхватив из ослабевших рук арбалет, Силен побежал дальше. Он миновал оцепление и выскочил на поляну. Вдалеке, на расстоянии около двух с половиной километров, виднелись стены Каллимара. Стены были на северо-востоке. Боги его почти загнали на юг! И это при том, что в конце он шел на северо-запад. Швырнув как можно дальше от себя арбалет, Селен из последних сил побежал в сторону городской стены. Была видна имперская дорога на Майн и врата императора, южные ворота нижнего города – Маг его с такого расстояния уже, скорее всего, не достанет. У кинетиков плохо получается стрелять своими зарядами точно на расстоянии больше 20-30 шагов. Остается опасаться только лучников и арбалетчиков. Вряд ли они рискнут на виду появиться из леса, но пока меткий выстрел мог его достать. на «Накаркал!» – зашипел месть. Рядом с ногой Селена в землю воткнулся арбалетный болт. Он заметался, думая только о том, как сбить лучников, и сам не заметил, как почти добежал до ворот. Створки, открываемые наружу, были закрыты. Он подбежал к калитке и, опёршись на неё, обливаясь потом и сглатывая вязкую слюну, начал барабанить в неё. Через пару минут открылось окошко, из которого высунулся арбалет. «Селен! Центурион Палм, третий манипулы третьей когорты, был в разведке на Востоке с отрядом новичков». «Наткнулись на северян, вырвался только я!» Скороговоркой пролаял Силен. Наконец легионеры разглядели нашивки разведчика. Поняли, что он один перед калиткой. Небольшая, окованная полосами железа с двух сторон дверь из цельного дуба распахнулась, и селен рухнул на руки двух удивленных легионеров. Спустя всего час с небольшим, Силен, перевязанный кое-как солдатской рукой, докладывал легату Амбрузию в штабе легиона в маленьком городе. На нас вышли два разведчика «Легиона Лев». Они были ранены. Спустя полчаса наша стоянка уже была атакована четырьмя десятками северян. Нам удалось отбросить их, но потери были большими. В моем отряде были преимущественно новички «Шесть Палмов». Убив 12 мы потеряли почти два десятка, в том числе одного из разведчиков «Льва». Начали отступать, но нас загнали в засаду. Ушел только я и второй разведчик». Его ранило в следующей стычке. Пытался вынести его, но не удалось. Дальше прорывался один. Ребят обложили знатно. По лесу было на чуть ли не полтысячи северян. Некоторые отряды шли с поддержкой магов. С одним я столкнулся и еле унес ноги. Селен показал бинт на левой руке. Легат нахмурился и сказал. «Сынок, я понимаю, что тебе пришлось нелегко». «Я тебе гарантирую железный крест за храбрость в бою с превосходящими силами». «Но что сказали разведчики легиона Лев?» «Да, новости. Все плохо. Очень. Легиона больше нет». Кто-то резко вздохнул, но Селен, не обращая на это внимания, продолжил. Они шли навстречу армии Гирики. Встретили отряд из баронских дружин, около пяти тысяч. Авангард сходу принял бой и прижал их к реке, вроде бы к быстрой, притоку Меридиана. Потянулись основные силы, и началось избиение. Вот только по ходу сражения с севера подошли еще десять тысяч дружинников и пятнадцать тысяч северян. На сей раз к реке прижали легион. Снайл, прими его Один, говорил, что дружинники из тех первых пяти тысяч пробовали прорваться — Их не пустили и опрокинули в реку. Вот только на следующий день также в реку опрокинули Легион. Всего за три часа. Ребята ушли рекой. Так многие пытались, но на быстрой и опасное течение. Из их палма добрались только они, из соседнего — никого. Селен прокашлялся в полной тишине. «Думается мне, ребят так обложили, чтобы они не донесли весть о разгроме до нас». Если бы не наш отряд, с ними столкнувшийся, через три дня двадцать, а то и двадцать пять тысяч подошли бы неожиданно с востока. Стена у нижнего города длинная, могли бы и не удержать. В штабе всё так же царила тишина. «Забудь о Железном Кресте, завтра получишь Звезду Империи. Боги, парень, да если бы не ты!» «Говоришь им идти ещё три дня?» Так полагал Снайл, а он был опытным разведчиком. Ему стоит верить. Жаль, не удалось его вытащить. «Отставить!» – вскричал легат. «Ты вытащил главное, весть о наступлении и свою голову. Во время штурма такие отчаянные ребята пригодятся. Вот что, принимай всю свою манипулу. Ты солдат до мозга костей и смел до безрассудства. Мне это нравится». о да, мы такие!» Довольно мурлыкнул месть. Похоже, только он один во всем штабе сохранял оптимизм. Защищать маленький город с мизерной стеной для обстрела и одними воротами от 20 тысяч — это несложно. А вот защищать стены всего нижнего города с тремя воротами и десятком лазов-контрабандистов, да и о маленьком городе забыть нельзя. Новости хуже не придумаешь. Не верится, что был разбит целый Легион. А другой такой же Легион теперь должен защищать город, набитый до отказа жителями и беженцами. Это будет нелегко. «Многие погибнут», погибнут — пожаловался Милосердие. «Главное, чтобы не все». Это была самая оптимистичная мысль, которую смог выдавить из себя Селен.